Глава двадцать первая. остановилась, не глядя на меня, а взглядом своего брата. Она тоже была одета явно тепло и для улицы. Леовин откинула за спину туго переплетенную косу и сложила руки на груди. «Чего ты хочешь, Леовин?» — устало спросил Ричард. «Ты совершаешь ошибку». «Не в первый раз. Что с того?» «Остановись! Тебе не нужно это!» «Не нужно возвращать прошлое!» Ричард поморщился. «Леовин, я просто обещал сделать все, чтобы вернуть Веронику домой. Если это возможно. Или хотя бы выяснить...» «Я поеду с вами!» Упрямо преградила путь сестра. «Это два дня пути в одну сторону. Зачем тебе таскаться?» и «Если ты помнишь, пять лет я провела в храме Хилаин, и я отлично знаю светлую Арин. «Не хуже тебя. Точнее говоря, гораздо. Гораздо лучше!» Ричард притворно удивился. «Да ну! Почему же договорился с ней я, а не ты?» «Ричард!» — сердито выдохнула Леовин. «Ну так тем более. Стоит ли тебе показываться перед наставницей лишний раз после того, как покинула храм без разрешения?» «Я просто хочу убедиться...» что вы знаете, на что идете. И зная а Арин, я не жду от нее безвозмездной помощи, даже несмотря на всю ее к тебе любовь». Леовин впервые отступила на шаг. Я с интересом смотрела на нее, только сейчас узнав столько нового. Может, узнав, что его возлюбленная отправилась с нами, Исидор убедится в моих намерениях вернуться домой, а не рушить чужие жизни? И может, если Леовин будет с нами... «Мне удастся сохранить все, как есть». «Ричард», — произнесла я спокойно, «если Леовин знает наставницу, разреши ей поехать с нами. Вдруг это поможет понять». «А как же Маркус?» «За ним присмотрит Исидор. Ты сам знаешь, какой он ответственный отец». «Иногда даже слишком», — проворчал Ричард и взглянул на меня. «Вот здесь мне очень хотелось согласиться» но я только кивнула. «Ладно, но не жалуйся на плохую дорогу и условия. Сама видишь, что творится за стенами». Леовин только пренебрежительно фыркнула, мол, нашел чем пугать. Мы вышли во двор прямо под дождь. Хорошо, что слугам удалось подать экипаж почти к самым воротам, и оставалось только пробежать десяток шагов под укрытие кожаной крыши. Я быстро нырнула внутрь, и, оттряхнув с капюшона капли, уселась на заднее сиденье. Мелькнула мысль, что я делаю это так привычно, будто и правда прожила здесь всю жизнь, а не попала пару недель назад. Леовин села за мной следом, напротив. Последним в экипаже оказался Ричард. И даже немного растерялся, выбирая сторону. Сел все же со мной рядом. И взглянул виновата на сестру, мол, прости. Я тихонько хмыкнула. А Лявин молча махнула на нас рукой. Экипаж плавно тронулся с места. «Хорошо, что везут нас обычные лошади, а не Ричардовы зверушки». «Что-то мне подсказывает, что бык — не единственный его питомец». Дождь мерно бил по крыше и стеклам, и захотелось поёжиться. «Интересно, зимой здесь носят меховые муфты?» «Как ты думаешь добраться до города?» «Тебя узнают при первом же досмотре. Сам же говорил о новых указах». Леовин, нахмурившись, смотрела на брата. «В Адане есть свои. Прикроют». «Какой же ты иногда авантюрист!» «Как и ты, сестрица!» — фыркнул Ричард. «Теперь уже нет», — попробовала оправдаться Леовин. «Ну-ну!» — кивнул Ричард. «Мол, что ты -то тогда делаешь здесь с нами?» «Ладно. Ты оставила Исидору письмо?» «Нет». Леовин отвернулась, попросила передать через няню. «А я оставил», — с укором посмотрел Ричард на Леовин. «А еще жена». «Вы всегда такие милые», — уточнила я со смешком, влезая в семейные разборки. «Нет, да». Не стоило сомневаться, кто именно сказал «да». Похоже, проблем с самооценкой у рыцаря не наблюдается. Удивительно, но это меня почему-то не раздражает. Некоторое время мы молчали, покачиваясь в такт движению повозки и в какой-то момент я не успела заметить, как уснула у Ричарда на плече. Осознала это только, когда нас ощутимо подкинуло на камни и тряхнуло. Ричард, видимо, заснул вместе со мной, потому что вздрогнул и в первое мгновение удивился происходящему. Одна Леовин несла караул, поглядывая то на нас, то на темноту за окном. «Тебе бы тоже поспать!» Хриплым и заспанным тоном пробурчал Ричард и широко от всей души зевнул успела в прошлую ночь, в отличие от вас. Хотелось поспорить, что это было не то, что она думает. Но меня тоже сразило зевота. А потом спорить расхотелось, и я снова уткнулась Ричарду в плечо, глядя на мелькание теней и редкие проблески звезд в облачном небе. Гроза усилилась. Дождь лил уже сплошным потоком. Казалось, выйди сейчас на улицу и не сможешь вдохнуть. Просто затопит с головой. Ричард склонился вперед, выглядывая в окно, будто что-то искал. Леовин задремала напротив, опустив голову на широченную бархатную подушку. Я поежилась от холода и закинула ноги на скамью, поджав их под себя. какой-то момент Ричард, ни слова не говоря, поднялся, пошатнувшись и приоткрыл дверь. Внутрь экипажа тут же залилась сверху вода, и я сжалась еще сильнее. А Ричард что-то крикнул кучеру. Экипаж тряхнула. Точно колеса повело на мокрой дороге. Я даже охнула, вцепившись невольно Ричарду в плечо, а он придержал меня за талию. От его объятия я снова согрелась и даже спрашивать ничего не стала. Он знает, что делает. Не прошло, наверное, и получаса, как показались едва различимые во тьме огоньки. Повозка притормозила у какого-то двухэтажного дома. Надо же, мы, оказывается, в городе? Такую тьму не разобрать, где заканчивается небо и начинается земля. Экипаж снова качнулся. Наверное, спрыгнул с пучер или слуга. «Переждем непогоду немного», скупо ответил Ричард на мой сонный взгляд. Когда слуга распахнул дверь, Ричард, набросив на голову капюшон, сначала разбудил Леовин, передал в руки слуги, ожидающего с большим плащом снаружи, а потом повел к дому меня. Похоже, на небольшой постоялый двор. Мой сонный мозг услужливо подсовывал образы, знакомые из компьютерных игрушек, которыми я увлекалась раньше. Здесь должна быть таверна на первом этаже, деревянные столы, пьющие из больших кружек мужики, а наверху, возле комнат, томные девицы, зазывающие голодных до женского тела постояльцев. Распахнулись деревянные створки, и изнутри потянуло теплом, и слегка прогорклым запахом еды. Да уж, успела привыкнуть к замку и особому положению. Ричард завел меня внутрь. И по молчаливому знаку слуги, который уже, похоже, обо всем договорился, повел на второй этаж. Вопреки моим ожиданиям, в таверне было тихо, и никто никого не приманивал полуголым телом. Я замерла, не зная, как теперь хочет поступить Ричард. Он отстранился и стал холоден и сдержан. Может, после слов Леовин? Вот теперь похож на лорда. Больше никаких шуточек. «Вы с Вероникой в дальней комнате?» «Я здесь». Бросил он в полумраке. Остро кольнула под ребрами. «Но я ничего не сказала». «Правильно. Нельзя нам оставаться наедине лишний раз. Хватит и того, что было». «Как скажешь». Лявин кивнула и поморщилась. «Ну и местечко». «Ближайшее, что есть. Чтобы не утонуть в ливень». Переждём немного и дальше. От одной мысли вернуться на погрязшую в ливне улицу и мёрзнуть не стало не по себе. Я пошевелила пальцами ног в промокших туфлях. В конце концов, Ричард прав. От небольшой задержки ничего не случится. И нет, я вовсе не пытаюсь тянуть время. Мы разошлись по комнатам. В нашей оказалась пара кроватей и больше ничего. Скудненько. Я ожидала, что благородная леди Леовин выскажет все свое недовольство. Но она молча скинула теплый плащ и расположилась на ближайшем к окну месте. Но да, не принцесса на горошине, иначе не отправилась бы с нами сюда и не решилась бы последовать за своей любовью в заброшенное пограничье, отказавшись от всех благ столичных городов. Я поймала себя на том, что проникаюсь к ней уважением. Она не говорила ни слова, и я не сдержалась». Я тебе настолько не нравлюсь, Леовин. Почему меня это волнует? Потому что она сестра того, кого я... Ох, черт! Как же все запуталось. Честно, меня и правда пугает твое появление. После недолгого молчания, на удивление спокойно и откровенно заговорила Леовин. Сидя так, что я видела только силуэт в падающем из окна свете. Заговорила, подбирая слова. Как будто предзнаменование того, что все рухнет. Светлая Аарин учила нас видеть путеводные знаки. Леовин, судя по голосу, едва заметно усмехнулась. Но, кажется, я плохо слушала ее и кое-что пропустила. «Почему обязательно рухнет?» нахмурила я лоб. «Прямо не Вероника, а человек-катастрофа. Связь между мирами слишком сложная. Тонкая вещь, и такое не происходит просто так. Это может задеть всех, кто окажется рядом. Поэтому твой муж угрожал избавиться от меня. Исидор умрет за меня или сына. За нас обоих. Слишком выстраданное для него счастье. Когда Леовин заговорила про своего избранника, у нее будто лицо стало светлее в полумраке, и ярче засветились глаза. Но он не жесток. У тебя есть дети? Пока нет. Муж? Снова невидимо усмехнулась Леавин, прекрасно видевшая, как нас с Ричардом тянет друг к другу и до чего это дошло. Я улыбнулась. Похоже, у них в крови это любопытство и такой непосредственный переход на откровенность. Как я сразу не поняла, что они брат и сестра. Просто удивительно. У меня есть только... Как же его назвать? Возлюбленный? Уже не могу произнести это. Молодой человек... Леовин не поймет. Близкий. Выдохнула я с трудом. Он наверняка ждет меня там, откуда я пришла. В комнате повисло молчание. Да и что было говорить? Объясняться перед сестрой того, кто так запал в душу, что наша с ним связь, мимолетное развлечение и мое сердце формально отдано другому? Или пытаться объяснять, что я сама не знаю, кто мне больше дорог? Хотя вру, знаю. Уже знаю. Но я, похоже, пока не настолько храбра и самоотвержена, чтобы пойти за этим чувством на край света, на край другого мира, как это сделала Лиавин ради своего возлюбленного. Что ж, это лучше для всех. Нам всем приходится делать выбор. Ты решила вернуться к себе. Хорошо, что так быстро, чтобы не создавать ни у кого ложных ожиданий. Я не знала, что ответить. Неужели теперь она переживает за Ричарда? Я все еще не верю, что для него это важно. Что я для него важна. У него есть рыцарский или какой-то там кодекс. Он дал слово вернуть мне мою жизнь и выполняет это. Было бы все иначе, не вел бы сейчас себя так холодно. Леовина улеглась на кровать, и я последовала ее примеру. Но если ты все же вмешаешься в мою жизнь, вольно или невольно, я тебя убью». Упала камнем в тишине комнаты веская фраза. «Настоящая орлица». Так и представила, как она грозно размахнулась крыльями и готова сбросить меня со скалы в пропасть. «Если я сделаю что-то не так...» «Это ошибка, мой дар», — сказала я, глядя в темный потолок. «Поверь, я не обманываю. И оказалось здесь совершенно случайно. Наши дороги переплелись слишком сильно, чтобы теперь так просто распутать». Её мелодичный голос стал приглушённым и сосредоточенным. Поэтому я не могла не поехать. Я связана с судьбой Ричарда напрямую. И это меня пугает. Я покрутилась на жёсткой кровати, но заснуть быстро не смогла. И снова заговорила. «Почему ты ушла от наставницы?» Леовина выразительно вздохнула, но потом повернулась ко мне набок. Выбрала путь, на котором буду счастлива. Именно этому нас учили в храме на самом-то деле. Именно об этом говорит Хилоин. У нас сотни тысяч разных дорог, которыми можем пройти. Просто надо выбирать те, где чувствуешь себя собой. И ты так просто променяла жизнь знатной леди в столице на простую крепость в пограничье? Не так-то и легко, если тебе настолько любопытно. Леовин укрылась одеялом и сомкнула глаза заснув под неумолкающий грохот ливня по черепичной крыше. Я пролежала еще долго, глядя в никуда. Мне казалось, из соседней комнаты я слышу дыхание Ричарда, который наверняка видит десятый сон, а внутри так и тянуло пойти к нему, оказаться рядом, остаться. Но зачем, если я твердо решила вернуться домой, а он делает все, чтобы помочь мне с этим? «Ричард, Ричард...» Слишком много стало его в моей жизни. Заполнил собой весь мир. Этот большой, коварный рыцарь с топором на поясе, хитрыми искрами в глазах и самой невероятной на свете нежностью. «Зачем ты мне сдался?» Перевернул все с ног на голову. А теперь я потерялась между двух миров. Я мысленно скомкала свою тягу и желание к нему прикоснуться. Снова оказаться в объятиях. Скомкала как ненужный бумажный лист, и засунула подальше. Сейчас мне больше понадобится решительность и собранность. Укутавшись в одеяло, я стиснула пальцами край потрёпанной подушки, поджала ноги и, наконец, задремала. Ричард так и не смог уснуть. Провалявшись на слишком узкой для него койке, он поднялся и подошёл к окну. На улице Лила, не утихая, в ночной тишине капли, оглушающие тревожно, били по черепице. На душе так же тревожно, будто не может найти себе место, будто сошел с одной тропы, а до другой так и не добрался, сбился с пути. Светлое, должно быть, скажет, что он совсем свихнулся, что нельзя изменить то, что было так давно. Да и есть ли теперь в этом толк? Леовин нашла свое счастье, да и он сам, Ричард, делает то, что умеет. Строит связи с соседями, защищает свои земли, ищет новые пути и практики каком-то роде в пограничье он на своем месте, но только в каком-то. Осталось вернуть Веронике ее странную жизнь в странном мире и самому вернуться к своей. Это было интересное столкновение судеб, но у них нет будущего. Слишком они разные. Ричард невесело хмыкнул. Кого он хочет в этом убедить? Никогда прежде он не чувствовал такого родства. Даже Севиль, хоть и из родного мира, едва ли понимала его так, как Ника, и разделяла чувства. хотя и заверяла, что будет ждать вечно. Что ничего не сможет заставить его забыть. Ричард тряхнул головой. Хватит уже воспоминаний и сожалений. Иногда ему казалось, что он и сам не из этого мира. Но если в его жилах течет кровь первых богов, он сам построит свою судьбу такой, какой она должна быть».